Глава третья Леша дождался, пока наши друзья подтянутся ближе, а затем начал эмоционально рассказывать о том, что видел. В общем, пошел воды купить. И тут вижу, поднялась какая-то шумиха. Смотрю, а это спасатель, вон тот в красных шортах, бросается в воду и просто со скоростью какого-то реактивного двигателя начинает грести вперед. Спрашиваю людей, а что случилось? «Никто ничего не знает». «Действительно, спасатель бросается в воду. Интересно, что же могло случиться?» Ставила Сонька. «Очевидно, кто-то тонул». «Слушай, я в этом не разбираюсь. Я, в отличие от тебя, тот сериал про накачанных спасателей не смотрел. Оно мне без надобности». «Ну так вот, этот спасатель мальчишку вытащил на берег, и пяти минут не прошло». Мальчик воды нахлебался, но самое главное, что не пошел же на корм рыбкам. Чувак, который его спас, ну такой крутой, такую скорость развил. Из бессвязного рассказа Леши стало понятно, что мальчик тонул, а спасатель его спас. Что ж, это его работа, верно? Я почему-то не сомневалась, что свою работу спасатель выполняет на высшем уровне, и с ним на пляже мы в безопасности. А вот Леша был в абсолютном восторге от увиденного. — Не буду доучиваться на менеджера, — болтал он. — Буду лучше людей из воды на пляжах отлавливать. — Это летом, — заметил Матвей. — А остальное время чем заниматься будешь? — Ну уж придумаю себе занятия, мистер Всезнайка. Вы просто не видели, не видели, как он был крут. Поля тоже нашла его очень крутым, — усмехнулась тихонько Соня. Но Леша ее услышал, к сожалению. — Серьезно? Запало, да? — Нет, — поспешила разубедить его. — Вот еще. — Одобряю, одобряю. Он, конечно, просто офигенный, храбрый такой. — Ну иди возьми у него автограф, — подсказала Соня, раз он тебе так понравился. — Вот и возьму. Леша обернулся к спасателю. Тот оставался рядом с мальчиком. Они оба сидели на песке. Спасатель явно кого-то высматривал. Толпа же, удовлетворенная увиденным, уже практически рассосалась. «Я хорошо знаю своего друга. Непосредственность — это второе имя. Он ведь сейчас пристанет к этому спасателю. С него станется. А ему явно сейчас не до фаната. Эй, мужик!» «Нет, Леш, не надо!» Попыталась остановить друга я. Ухватила его за руку. — Отцепись, Поль! — отмахнулся он. «Эй — Эй! Спасатель сообразил, что кричат ему. Уставился на нашу компанию весьма озадаченно. Мальчик тоже слегка удивился. Леша легко освободился от моей хватки и в несколько шагов преодолел расстояние, разделявшее его и спасателя. — Слушай, мужик, ну ты и крутой! — сообщил ему Леша. — Если бы не ты, пошел бы пацанчик на корм рыбкам. Глаза мальчика округлились. Я поняла, что надо спасать положение, и с надеждой уставилась на Соньку. Та улыбалась и тоже пошла присоединяться к знакомству. Мы с Матвеем переглянулись и последовали за ней. Я старалась держаться чуть позади. Сердце мое от чего-то принялось биться с невероятной скоростью. Голова чуть закружилась, щеки обожгло жаром. В общем, все как на том злополучном свидании в шестом классе. Поэтому лучше мне не отсвечивать». «М-м, — ответил спасатель удивленно. Его голос был словно текучий мед, сладкий и привлекательный, как и он сам. «Так, я должна взять себя в руки, потому что либо я сейчас от волнения упаду в обморок, либо как-нибудь себя опозорю на весь пляж». — Мой друг просто тоже хочет стать спасателем, — нашлась Соня. — А что, не соврала же. Леша сам заявил об этом минуту назад. — А, ну это дело не хитрое, — ответил спасатель, чуть расслабившись. — Надо только уметь быстро плавать, столько и всего. — Но ты-то плыл быстрее моторной лодки, — восхитился Леша. — Ну да, конечно. К счастью, спасателя мой друг скорее забавлял, чем раздражал. Зато мальчик выглядел весьма напряженным. Внимание к своей ситуации ему явно не нравилось. «Меня Леха зовут», — представился мой друг. Спасатель сделал паузу, и я испугалась, что он сейчас пошлет приставучего Леху куда подальше. «Глеб», — представился спасатель и протянул руку. Леша с готовностью пожал ее. Ему очень шло это имя. «Глеб». — повторила я про себя, засмотревшись на то, как капли воды стекают с его волос прямо по твердой груди. — Познакомься с моей подругой Полей. Она на тебя... Ау — Ау! Я нашла в себе силы спастись от позора, вовремя толкнув Лешу в бок. Силу немного не рассчитала, и теперь друг бросал на меня обиженные взгляды. — Какой же наивный человек! Думает, что любые жизненные ситуации можно решить вот так, просто, говоря все прямо. К счастью, я остановила Лешу, и он не успел сообщить, что я на Глеба запала. К сожалению, улыбка сошла с его губ, и теперь он глядел на нас как-то странно. «Поля тоже хочет стать спасателем», — спасла меня Соня. Глеб посмотрел на меня, ожидая, вероятно, что я что-нибудь ему скажу. Я бы сказала. Жаль только, что забыла русский язык от одного его взгляда. «Понятно». Медленно кивнул Глеб. «Ну что ж, я...» «Глеб!» К нам буквально подбежал какой-то долговязый смуглый парень. «Вожата этого лагеря, в котором отдыхает этот парнишка», он показал на мальчика, «наконец-то явилась». «Вот как!» Мгновенно Глеб изменился в лице. Из дружелюбного парня он превратился в решительного, разозленного. «Мне есть что ей сказать. Ребята, может, за Мишей присмотрите, а?» Миша — это, видимо, спасенный мальчик. — Конечно, приятель! — отозвался Леша так, будто они как минимум лучшие друзья. — Не волнуйся, в море не пустим. — Спасибо. Глеб быстро поднялся на ноги, собравшись было уйти. Напоследок он бросил внимательный взгляд на меня. Я тут же отвела глаза в сторону. — Думаю, все прошло хорошо, — сообщил мне Леша. — Кажется, ты ему понравилась закатила глаза с тяжелым вздохом. Мне захотелось еще разок его ударить.